Мармеладов опять остановился в сильном волнении. В это время вошла с улицы целая партия пьяниц, уже и без того пьяных, и раздались у входа звуки нанятой шарманки и детский, натреснутый семилетний голосок, певший хуторок. Стало шумно. — Было же это, государь мой, назад пять недель. — Да. Только что узнали они обе, Катерина Ивановна и Сонечка, Господи, точно я в царствие Божие переселился. Бывало, рыжи как скот, только брань. А ныне на цыпочках ходит детей унимают. Семен захарович на службе устал, отдыхает. кофеем меня перед службой поет. Сливки кипятят. Сливок настоящих доставать начали, слышите? И откуда они сколотились мне на мундировку приличную? Одиннадцать рублей пятьдесят копеек. Не понимаю. Сапоги? Манишки каленкоровые, великолепнейшие. Ведь смундир... Все... за одиннадцать с полтиной состряпали в превосходнейшем видес пришел я в первый день по утру со службы смотрю катерина ивановна два блюда сготовила суп и солонину под хреном о чем и понятия до сих пор не имелось платьев то нет ней никаких то есть никаких А тут точно в гости собралась, приоделась, и не то чтобы что-нибудь, а так из ничего все сделать сумеют. Причешутся, воротничок там какой-нибудь чистенький, на нарукавнички, а совсем другая особа выходит, и помолодела, и похорошела. Сонечка, голубка моя! только деньгами способствовала. А самой, говорит, мне теперь до времени у вас часто бывать неприлично. Как разве в сумерки, чтобы никто не видал? Слышите? Слышите? Когда же шесть дней назад я первое жалование мое двадцать три рубля сорок копеек сполна принес? малявочка меня назвала. — Малявочка, — говорит, — ты эдакая, и наедине-с, понимаете ли? — Ну уж что кажется во мне за краса, и какой я супруг? — Нет, ущипнула за щеку. — Малявочка, — ты эдакая, — говорит. Мармеладов остановился, хотел было улыбнуться. Но вдруг подбородок его запрыгал. Раскольников слушал напряженно, но с ощущением болезненно. Он досадовал, что зашел сюда. — Милостивый государь! — Милостивый государь! — воскликнул Мармеладов, оправившись. — О, государь мой! Вам, может быть, все это в смех, как и прочим, и только беспокою я вас глупостью всех этих... мизерных подробностей домашней жизни моей, но ну, а мне не в смех, ибо я все это могу чувствовать и в продолжении всего того райского дня моей жизни и всего того вечера я и сам в мечтаниях летучих припровождал, и, то есть, как это все устрою, и ребятишек одену, и ей спокой дам. и дочь мою, единородную, от бесчестья в лоно семьи возвращу. И многое, многое позволительно, сударь. ну государь ты мой, ну -с. А на другой же день, после всех всех мечтаний, то есть это будет ровно пять суток назад тому, к вечеру, Я хитрым обманом, как тать нощи похитил у Катерины Ивановны от сундука ее ключ. Вынул, что осталось из принесенного жалования. Сколько всего уж не помню. И вот, глядите на меня все. Пятый день из дома, и там меня ищут, и службе конец. И ведь смундир в распивочной у египетского моста лежит, взамен чего и получил сие одеяние. И всему конец. Мармеладов стукнул себя кулаком по лбу, стиснул зубы, закрыл глаза и крепко оперся локтем на стол. Но через минуту лицо его вдруг изменилось, и с каким-то напускным лукавством И выделанным нахальством взглянул на Раскольникова, засмеялся и проговорил. — А сегодня у Сони был, на похмелье ходил просить. — Неужели дала? — крикнул кто-то со стороны из вошедших, крикнул и захохотал во всю глотку. — Вот этот самый полуштовс на ее деньги и куплен! — произнес Мармеладов, исключительно обращаясь к Раскольникову. Тридцать копеек вынесла своими руками. Последние, все, что было, сам видел. Ничего не сказала, только молча на меня посмотрела. Так не на земле, а там. О людях тоскуют, плачут, они укоряют. Не укоряют, а это больней, больней, когда не укоряют. Тридцать копеек даст. А ведь и ей теперь они нужны, а? Как вы думаете, сударь мой дорогой? Ведь она теперь чистоту наблюдать должна. Денег стоит сия чистота. особая это понимаете? Понимаете ли, сударь, что значит сия чистота? Ну-с, вот кровный-то отец. Тридцать-то эти копеек истощил себе на похмелье. И пьюс И уж пропил. Ну кто же такого, как я, пожалеет? Ась, жаль вам, теперь меня сударь. Аль нет. Говорите, сударь, жаль, аль нет. Хе -хе -хе -хе. Он хотел было налить, но уже нечего было. Полуштов был пустой.